Глава 13. Как только мы оказались в нужном месте, я сразу же оценил обстановку в Хин. У меня это получается быстрее, чем у Грогора, потому он разрешил мне аккуратно осматриваться время от времени. Тропос самый жаркий, засушливый и в целом неприятный континент Тертуса. В его центре находится огромная пустыня, которую я называю «Экзонской» потому что она образовалась как раз на месте древнего города после катастрофы, но распространилась далеко за его пределы. На западе вдоль Меридиана тянется длинная горная цепь, которая отдаляет сухую, не очень благоприятную часть континента от западных лесов, в которых живут дикие племена. Именно здесь серокожие устроили свой питомник. Мы переместились в лесостепи к востоку от горной цепи на юге континента. Крупный город серокожек находится совсем рядом, и отряды рыболовов часто промышляют в его окрестностях. Потому мы и решили начать отсюда. Нам повезло, потому что в получасе пути от нас оказалась кочующая семья. Вот к ней-то мы и решили прибиться. Чтобы получить побольше информации, я некоторое время понаблюдал за дикарями. Семья из десяти человек занималась охотой и собирательством. Старшим был мужчина, глава семейства. Уже пожилой и опытный охотник лет сорока пяти. С ним были две его жены, две дочери и сыновья. Двум младшим было около пяти и восьми лет, не больше. Я дождался, когда они остановятся на отдых, чтобы с ними можно было наладить контакт. Ждать пришлось долго. Они шли весь день через сухую степь, попутно собирая коренья и злаки. Путь они держали к ближайшему крупному лесному массиву, чтобы развести огонь и заночевать так что спешили, чтобы успеть до темноты. К вечеру они достигли своей цели и начали обустраивать ночлег. В это время мы с Грогором переместились достаточно близко, но так, чтобы люди не услышали шум и вышли к их лагерю. Мы были достаточно далеко, когда два старших брата заметили нас. Даже несмотря на то, что уже смеркалось, а из травы поднимался прохладный вечерний туман. Дикари были одеты в оленьи и волчьи шкуры, грязные вонючие и поношенные они с отцом тут же схватили копья и начали незаметно нас окружать при этом двигались так быстро и бесшумно что я не смог бы их заметить без хин по крайней мере заметить прежде чем было бы уже слишком поздно высокая трава и редкие кустарники хорошо скрывали опытных охотников мы не стали препятствовать им в обороне лагеря грогор остановился первым и поднял руки острия копья тут же коснулись его горла «Кто такие? Что вам нужно?» – прозвучал голос старшего. Его речь была отрывистой, слова он выговаривал быстро и неправильно. «Мы не желаем зла. Меня зовут Тос. А это мой сын, Хомик. Мы хотели обогреться у вашего огня. У нас есть еда. Вот». Грогор достал из поясного мешка горсть сушеных ягод, которые ему сунул Фем, и протянул незнакомцу. Тот взял, попробовал и тут же выплюнул, и все выбросил в сторону. «Я таких ягод не знаю. Вы что, задумали меня отравить?» – заорал хозяин положения. «Вовсе нет», – спокойно возразил Грогор. «Мы идем издалека, с северных земель. Там я насушил этих ягод, а ты только что выбросил все, что у нас оставалось». «Живете на одних только ягодах? Ты смеешься надо мной?» «Вы чистые, ваши шкуры чистые. Невозможно долго идти и не запачкаться», – орал дикарь, все сильнее нажимая копьем на Грогора. Я заметил, как он слегка зашевелил пальцами на правой руке, но не придал этому особого значения. В тот момент меня больше волновал кричащий на нас человек. «Не только на ягодах, но это последнее, что оставалось!» Защищался Гро. «Я уж было подумал, что наш план здесь не сработает и придется искать других дикарей, еще дальше от города, а значит нам придется потом дольше возвращаться к нему, как вдруг послышался женский крик». Дикари быстро переглянулись, старший кивком отправил сыновей разбираться, а сам попытался резануть Грогора своим копьем. Конечно, его атака провалилась. Гро поймал копье резким движением руки и вырвал его у противника. Тот выхватил из-под своих шкур грубый, но острый каменный нож и бросился в атаку, издав при этом громкий крик. Грогор перехватил его, схватив за руку и крепко сжал у кисти. Другой рукой он поднял врага за шею над землей, Дикарь вскрикнул и выпустил оружие, которое упало в траву. Он схватил обеими руками десницу Грогора, но освободиться не мог, и беспомощно махал ногами в воздухе. «Ты победил! Победил!» – прохрипел человек в шкурах. «Не убивай меня! Не убивай! Мы будем под тобой! Под тобой! Не убивай!» Дикарь потерял преимущество, и его храбрость и ярость исчезли без следа. «Я не собираюсь никого убивать!» громко проговорил грогор приблизив лицо дикаря к своему я только хотел обогреться у вашего костра и переночевать а теперь мне придется помогать тебе защищать родичей потому что я не желаю вам зла гро отпустил дикаря и молча направился в сторону лагеря разбитого у самой кромки леса оттуда слышались женские и детские крики была какая то суета я воспользовался моментом и схватил грогор за руку это мой сын хомик прошипел я «Какой еще хомик?» «Ты бы еще хомяком меня прозвал!» Я отпустил его, Игро лишь молча развел руками. Мы побежали на свет костра, и через сотню шагов я уже мог видеть происходящее. Наблюдая за Гро и дикарем, я не пользовался хин и не знал, что на лагерь напала стая крупных степных волков. Шесть или семь животных были разъярены. Трое терзали женщину, рвали шкуры, в которой она была одета. Братья пытались защитить ее и кололи волков копьями, но они будто не чувствовали ран. Когда я наконец использовал хин, то увидел их состояние. Волки были очень напуганы, что и вызвало такую агрессию. Похоже, что они напали, защищаясь. Грогор ускорился и побежал так быстро, что я сильно от него отстал. Он ворвался в волчий клубок, схватил сразу двух волков за задние ноги и сильно ударил их разом о ближайшее крепкое дерево. Звери взвыли от боли и убежали прочь, один из волков при этом сильно захромал. Братья закололи копьями третьего волка, а остальные бросились бежать. Через несколько минут они были уже далеко. Они теперь точно не вернутся. Гро хотел подойти к израненной женщине, но братья тут же преградили ему дорогу и уперли копья в его широкую грудь. «Стойте, не, не трогайте, я ему обещал!» Раздался голос старшего. Он только что подоспел и упал на колени тяжело дыша. «Он не убил меня, а значит теперь он вожак», – устало добавил дикарь. Братья переглянулись и опустили копья. Гро подошел к женщине. Волки хватали ее за ноги и тащили в разные стороны, а еще один сильно порвал шкуры и бок женщины. На вид ей около сорока лет, но жизнь дикарей сильно состарила ее лицо, так что точный возраст назвать сложно. Гро оторвал несколько длинных полосок от ее шкур и перевязал ноги женщины. Раны на боку оказались неглубокими, но сильно кровоточили. Гро закрыл поврежденный участок остатками шкур, которые были на месте раны. Его руки стали неестественно холодными, и он приложил их к раненной женщине. Она с ужасом посмотрела на Грогора, что-то забормотала и тут же потеряла сознание. Ее кровотечение остановилось. Агро поднял обмякшее тело и перенес на одно из лож, которые дикари успели подготовить перед атакой волков. Остальные члены семьи застыли на месте и молча смотрели на действия магистра. И только после того, как он уложил женщину, послышались встревоженные голоса. Оказалось, что самого юного дикаря нигде нет, а через 20 минут его нашли мертвым в траве неподалеку от лагеря. Один из волков быстро догнал пятилетнего мальчика и сломал ему шею. Так получилось, что тело нашел восьмилетний брат погибшего и очень сильно испугался. Он плакал, кричал и все время повторял, что небесные волки забрали его брата. Женщины этой кочевой семьи тоже плакали и безуспешно пытались мальчика успокоить. Мы с Гро отошли в сторону и наблюдали за происходящим. Все пошло совсем не по плану. Я был в полной растерянности, мне было жутко и мерзко, а Грогор лишь хмурился и молчал. Ближе к утру мальчишка забылся в беспокойном сне, обильно напоенный отваром из красноперой травы. Семья оплакивала потерю, но недолго. Им нужно было быстро похоронить младшего, чтобы снова тронуться в путь. Я этого не понимал, но что мне оставалось делать? У них такие порядки. Старший выбрал место под старым дубом и вырыл небольшую яму у его корней. Семья простилась с погибшим и приступила к сворачиванию лагеря. На коре дерева старший нацарапал круг, перечеркнутый посередине, символ луны и солнца. Рано утром семья снова тронулась в путь. Старший нес на себе мальчика, потому что травы очень сильно за него взялись, и он никак не мог прийти в себя. Лишь один из братьев подошел к Грогору и поблагодарил за оказанную помощь, подарив браслет из когтей. Тот ничего не ответил, только нахмурился еще сильнее. Говор дикарей был очень странным. Им было тяжело связывать слова, а произношения многих из них сильно отличались от привычной для меня речи. Они общались очень коротко, обрывочно. Все, что они говорили, относилось только к добыче пищи, сооружению лагеря, шитью шкур, выживанию в лесах, степях и прериях. Ничего лишнего. Мы с Гро почти не разговаривали, но редкие наши переговоры притягивали внимание дикарей. Им было непривычно слышать такое общение считается что именно создатели обучили человека речи дали язык и тысячи лет назад все говорили одинаково, но теперь все меняется голос творцов больше не звучит в головах людей, и они забывают и изменяют тот язык на котором им должно разговаривать. мало того эти люди даже не знают тех, кто их породил если в моем племени осталась хотя бы легенда похожая на настоящую историю сотворения мира, то наши спутники совсем ничего об этом не знают. У каждого из них, кроме самого молодого члена племени, на шее болтается кабаний клык. На мой вопрос об этом украшении мне ответили, что это символ их рода племени, потому что происходят они от великого кабана, который был настолько силен и свиреп, что не боялся никого. Однажды стая волков решила поохотиться на этого зверя, но в момент атаки они не смогли с ним совладать и были почти все разорваны. А одну волчицу он даже возлюбил, как свинью. В результате она родила людей, основателей племени Великого Кабана. С тех пор это племя живет в прериях и лесах этих краев. А когда приходит время, охотник должен в одиночку победить кабана, после чего он становится взрослым. Клык убитого кабана он носит сам, а второй должен отдать своей жене. Вот такая история. Но это еще не все. Как-то раз в лесах племя кабана встретило другое племя. Его члены носили на груди волчьи клыки, и им очень не понравилось, что на некоторых охотниках из племени кабана были надеты волчьи шкуры. Нетрудно догадаться, что встреченное кабанами племя называло себя племенем волка, а точнее белого волка. Началась потасовка, пролилась кровь. Тогда вожак племени кабанов вызвал вожака волков на поединок, чтобы раз и навсегда решить спор в бою насмерть. Они сразились и кабан победил смерть волка чтила традиции и договоры старший сын вожака начал было уводить своих прочь, но кабаны проявили себя еще раз вожак победившего племени начал насмехаться и издеваться над побежденными. он рассказал им об удивительном происхождении своего рода что вызвало бурю негодования у волков. новый вожак стерпел все обиды потому что волки обещали уйти ведь они проиграли. Но еще он пообещал отомстить и вырезать всех кабанов до единого. С тех пор у племени Великого Кабана появились заклятые враги. Волки – умелые и хитрые охотники. Они используют тактику и луки, в то время как кабаны полагаются лишь на грубую силу, копья и ножи. В результате набегов и рейдов волков численность племени кабана сократилась в два раза. Всего за один год. Этим убийцам будто делать больше нечего и они постоянно преследуют своих обидчиков. На этом месте рассказа я незаметно обратился в Хин и осмотрел окрестности. В нескольких часах пути от нас я обнаружил двух охотников с волчьими клыками на груди. Они осторожно шли по следам кабанов, но их было всего двое. Кабаны же считали, что их преследует целое племя. Именно поэтому они очень спешили и были такими агрессивными. Признаться, выслушав эту нелепую историю, я встал на сторону волков но месть их была уж слишком жестокой. Впрочем, я не должен вмешиваться в дела дикарей, меня вообще здесь быть не должно. Единственное, что меня должно тревожить, это два отряда рыболовов, которые находятся в полутора-двух днях пути. Но мы движемся так, что не сможем с ними пересечься, а значит придется идти с кабанами еще какое-то время. Так и получилось. Два долгих и суматошных дня – Мы бродили по прериям и островкам небольших лесов. Грогор отказался от звания вожака, так что племя по-прежнему водил старший кабан. Люди жили в постоянной тревоге, что на них нападут волки, мало ели и мало отдыхали. Сильнее всего меня беспокоил самый младший, который нашел мертвого брата. Он все время твердил, что все умрут, что небесные волки придут снова. Месть племени Белого Волка свершится, и ничто их не остановит. Мальчик постоянно плакал и не хотел есть и без того скудную пищу дикарей. Следующей по очереди была его раненая мать. Ей нужен был отдых, чтобы ее раны могли нормально затянуться, но постоянная гонка и недостаток пищи ухудшали ее состояние. Перевязать раны было нечем, так что женщина постоянно прикладывала к ранам пучки травы и листьев. В итоге ей стало хуже. В кровь попала инфекция, у женщины поднялась температура, и вскоре ее пришлось нести. Грогор вызвался помочь и нес ее на себе почти все время. Ему это не составило особого труда. На второй день пути, когда племя к нам немного привыкло, я решил поговорить с мальчишкой. Он шел в середине нашей колонны, я догнал его и пошел рядом. «Ну что, как ты себя чувствуешь?» Не зная, как лучше начать разговор, спросил я. «Хорошо», – бодро ответил мальчик. Ты уже не страшишься небесных волков? Я бояться волков, бояться смерти, как все. Но небесные волки боятся сами. От этого они еще страшно сильнее. Что ты имеешь в виду? Не понял я. Волки пришли по небу. Я видеть, как они прилетать. Они боялись летать. Извиваться, как змея, скулить. Им больно, они все равно летать чтобы убить нас. Это проклятие белых волков. Только они заставить волк летать. И большой кабан не помогать нам. Кабан – еда волка. Волк сильнее. Мой отец зря убивать вожак волка. У них сила колдовство. У нас только копье и нож. Сперва я решил, что мальчик до сих пор находится в плену своих страшных фантазий, связанных с ночным нападением хищников. Но тут я кое-что вспомнил, и холод побежал по моей спине. Я вспомнил, как Грогор шевельнул пальцами на руке, когда разговаривал с главарем кабанов. Он вполне мог почувствовать стаю волков и перенести ее по воздуху в лагерь дикарей, чтобы потом втереться в доверие. Но как ему хватило духу сделать такое? Волки были в ярости, если бы они были просто напуганы, то убежали бы, не причинив никому вреда, но они напали и были кровожадны. Здоровые животные не ведут себя так, но признаков бешенства или иной болезни на трупах волков не было. А опытный магистр мог не только перенести целую стаю, но и умышленно разозлить животных. У меня в голове не укладывалось, что мудрый и сильный магистр мог так поступить. Когда мы остановились на привал, я подошел к Грогору. Он уложил женщину на приготовленное место, а сам прилег в стороне, прислонившись спиной к дереву. Приблизившись, я посмотрел ему в глаза. Некоторое время он не обращал на меня внимания, а я все смотрел и думал, как правильно сказать, что он поступил ужасно и недостойно. Было множество способов заслужить доверие племени. Можно было найти какой-то другой. Конечно, мы хотим как можно скорее попасть в Смарг, но это не значит, что ради достижения цели нужно жертвовать невинными людьми. Вдруг Грогер поднял на меня глаза. Он тоже смотрел мне в лицо некоторое время, а потом отвернулся. Конечно, он понял, что со мной что-то не так. Он понял, что я догадался. И меня кольнуло внутри. Я внезапно осознал, что не могу ничего сказать этому человеку, потому что не имею на это права. Не знаю, осознает ли это сам Грогер, но я не могу вновь ввергнуть его в безумие и отрешенность своими упреками. Нельзя позволить вырваться его отчаянию в результате моих глупых слов. О метких и мудрых мне все равно не придумать, не найти. На вид он крепок и силен, но что, если эта крепость держится на тонкой соломинке, и я могу нечаянно ее сломать? «Ну что, как она?» – спросил я, кивнув в сторону женщины. «Слабеет. У нее жар. Пока еще непонятно, насколько это серьезно, но она может умереть», – угрюмо ответил Гро. «Несчастья случаются», – тихо сказал я. «Больше добавить мне было нечего, и я ушел». Некоторое время я думал, правильно ли поступил, не поговорив с другом и решил, что все-таки правильно. Конечно, он раскаивается, ему тяжело, он не знал, что так получится. Неудивительно, что когда долго живешь в одиночестве, можешь позабыть о некоторых обычных вещах, понятных большинству людей, например, что стая разъяренных волков может убить. Теперь мы с Грогором связаны, и его вина стала нашей общей, ведь я не могу его бросить, осудить или наказать. Быть может, наша цель действительно стоит жертв. Вот только жить с мыслью об этих жертвах будет тяжелее, чем даже принести в жертву самого себя. Я ведь уже знаю, что это довольно легко. Вечером второго дня я решил поговорить с больной женщиной. Мне было очень жаль ее. Она казалась такой доброй и хорошей. Дети ее очень любили и пытались помочь чем угодно. Но их знаний хватало только на чистую воду, и листья лечебных растений. Уже были видны звезды, когда я пришел к ее травяному ложу. «Добрый вечер, надеюсь, тебе немного лучше сегодня?» – спросил я, скрипя зубами, потому что мне бы хотелось разговаривать с кабанами так, как это делают они. Но их наречие кажется мне глупым, и совсем неясно, каким образом они понимают, в каком случае и как нужно произносить слова, чтобы это было правильно. А еще я, как никто другой, знал о настоящем состоянии женщины. «Ночь хорошая, сегодня будет сладкий запах. Подойди, дитя», – попросила женщина усталым голосом. Я подсел к ней поближе. «Ты очень сильный охотник. Столько идти, а усталости нет на лице. Ничего не есть все время. Я уже привык мало есть», – отмахнулся я. «Да, еды мало добывать». Лето закончится, придет осень. Лето жаркий этот год. Осень плохой будет, а зима холодный. Скоро повести нас в леса, что за горами. Если не дойти, умрем все мы. А мне хорошо умереть здесь, чтобы твой отец не тратил свою силу на меня. Тогда все дойти быстрее. Она немного закашилась. Ее слова очень расстроили меня. Я тоже жил в племени всю свою жизнь. Видел несчастные случаи и смерть. Но совсем не так, как здесь. Жить тут намного хуже, чем в нашем лесу. Слишком мало еды, слишком жарко летом и холодно зимой. Мало воды, много хищников. И от них совсем негде укрыться. «Ничего, он очень сильный, ему несложно», – успокоил я женщину. «Надеюсь, я тоже стану таким, когда окрепну». «Нет, ты не станешь таким», – почему-то возразила она. Ты совсем другой. Она протянула руку и коснулась моего лица. А это лицо вовсе не твое. Это лицо другой человек. Ее слова сильно меня удивили. Мне стало не по себе. Она как будто видела больше без хин, безо всяких знаний, просто видела правду и все. Ложись со мной. Побудь мой сын немного. Я спою тебе наш песня для ночи. Ты же хочешь немного, чтобы, мать, быть у тебя, я вижу. Мне стало немного неловко и одновременно тепло, уютно. Без каких-либо хитростей и приемов она проникла в мою душу легко и непринужденно. Мне захотелось лечь рядом и, глядя на звезды, слушать, как она поет. Я проснулся от громкого крика, когда было еще темно. Я вскочил и увидел стонущего человека, пытающегося подняться на ноги возле большого дерева. Из-за темноты я не мог четко все различить и воспользовался Хин. Это оказался лазутчик из племени Белого Волка. У него было сломано несколько ребер, спина перенесла очень сильный удар, видимо, об дерево. Человек был ошарашен и очень удивлен тем, что с ним произошло. В десяти шагах от него находился второй лазутчик. Он держал в руке окровавленный каменный кинжал и угрожающе выплясывал вокруг идущего на него Грогора, попутно делая выпады и отскакивая назад. Гро не стал использовать ничего, кроме грубой силы. Он поймал нападавшего и сильным ударом кулака проломил ему голову. Вокруг лежали мертвые тела членов племени Великого Кабана. Им всем перерезали горло, всем до единого. Уцелела только певшая мне женщина, имя которой я до сих пор так и не узнал. Я подскочил к Грогору. «Гро, что произошло?» – шепотом спросил я. «Эти охотники напали, когда все спали. Похоже, что наш охранник заснул сам, или к нему подкрались незаметно. В итоге всем перерезали горло. Месть волков свершилась». «Не до конца», – возразил я. «Женщина еще жива». «Значит, есть небольшая отсрочка», – добавил Гро и обошел лагерь в поисках деталей. «Похоже, они пришли с юга. Один перерезал горло спящему сторожу, а другой обошел лагерь, нашел вождя и тихо убил его. Они искусные убийцы, умеют все делать тихо и быстро. Вырезали всех так, что никто даже не пошевелился, не пикнул. Хотя люди выбились из сил и очень устали». Наверное, это тоже одна из хитростей волков. «А что же, ты ничего не заметил?» – удивился я. «Меня здесь не было. Когда все уснули, я ушел к реке, чтобы немного подумать, побыть одному. Я отвлекся, а когда почувствовал странное перемещение по лагерю, было уже поздно. Прости, я сильно разозлился. Кажется, мне стоит заняться самоконтролем. По-моему, я знаю, где берет начало их злость. С другой стороны, стало понятно, что волки догнали и убили бы всех в любом случае. Ошибка Грогора все равно непростительна, но воспринимается она уже не так тяжело. Грогор не стал церемониться и просто накрыл землей сразу весь лагерь, на века сохранив страшное ночное событие в том виде, в котором все закончилось. Теперь племени Великого Кабана больше нет. Мы с Гро уже ничего не могли сделать для женщины, используя силы магистров а ей стало много хуже. Она была в постоянном бреду и в сознание почти не приходило. Оставлять ее было нельзя, так что нам пришлось заботиться о ней. Мы пришли к реке и обустроили небольшой лагерь, соорудили ей хорошую постель, постоянно промывали раны чистой водой. Гро собирал нужные травы, делал отвары и припарки для лечения ран, уничтожения вредных микроорганизмов. Женщина оказалась очень сильной. Лечение Гро помогло. Она начала поправляться и через пять дней пришла в себя. Мы не могли долго скрывать правду об участии ее племени. Пришлось все рассказать. К нашему удивлению, ее горе оказалось весьма небольшим. Сначала она сильно расстроилась, около часа рыдала, но потом успокоилась и на ее лице будто не осталось и тени было былой скорби. Мне не с чем сравнивать, у меня есть только личный опыт потери близких людей. Но поведение Моры, так ее зовут, вызвало у меня большое уважение. Дух этой женщины был многократно сильнее моего, это точно. Утерев слезы и немного отдышавшись, она спросила лишь одно, что с ней будет дальше. Я совсем не думал об этом, пока она болела, слишком переживал, выживет ли она. А вот Грогор был озабочен и этим вопросом. «Понимаешь, мы держим путь в очень опасное место и не можем взять тебя с собой. Ты скоро поправишься достаточно, чтобы мы могли расстаться». «Когда ты будешь готова, я дам тебе специальный отвар. Ты уснешь, а когда проснешься, то окажешься в любом месте, какое только вспомнишь». «Ты шаман? Дать мне колдовское зелье?» – настороженно спросила Мора. «Да, я шаман», – немного промедлив, ответил Грогор. «Я понимать тебя, шаман. Пусть так быть, но мне идти не знать куда. Друзья есть в лесах далеко». Племя ворона, племя осенних белок тоже хороший друг, но они все далеко быть. Не знать, куда лететь я». Женщина растерянно посмотрела на нас. «Я же сказал, ты сможешь оказаться в любом месте. Назови реку, озеро или лес, где бывают твои друзья. А найти их – это моя проблема». «Хорошо, шаман. Я сказать тебе все. Мы будем договор». Женщина говорила довольно тихо, ей было еще далеко до выздоровления, но самое страшное уже позади. Еще через день она начала пытаться ходить, силы быстро возвращались. Мора объяснила Грогору, куда ее лучше всего доставить. Скорее всего, он задумал телепортировать ее к друзьям, а поив сонным зельем перед этим. Потому после ее ломанных разъяснений он отправился искать нужных людей и указанные места.